произнес Жозе, чем нисколько не удивил меня. «Я уже давно заметил, что между этой четверкой была связь, особенно между Тьери и Килианом. Было видно, что они давно служили вместе и наверняка через многое прошли. Как, впрочем, и мы с друзьями, хоть наш путь и начался не так давно. Получается, в отряд ночных хищников соединили группу майора и вашу Жозе, а затем добавили призрака и Эдефабье?» — спросил я. «Все верно». «Кстати, странно, что его до сих пор нет с нами», — задумчиво произнес мой собеседник. «Может, мы с ним и должны встретиться на месте, куда держим путь?» — предположил я. «Возможно», — задумчиво ответил мой собеседник. «Но мне в это слабо верится. Я анализировал карту, и, скорее всего, да, возвышенность на горе, которую хочет занять майор, нужна для идеальной позиции для Камиля», — добавил кардинальский сын. «Позиции для чего?» — спросил я. «Для убийства какого-нибудь генерала или сильного мага». — ответил Шумильяк. — Хм, интересно. — Получается, мы подберемся практически вплотную к эллирийцам, — задал я довольно логичный вопрос своему собеседнику. — Именно, — кивнул Жозе, — от конечной точки пути до военного лагеря эллирийцев рукой подать. Уверен, что с той высоты, которую хочет взять де Фаллен, он даже просматривается. Добавил он и посмотрел на майора, который скакал впереди рядом с таинственной незнакомкой. Слова Жозе стали для меня откровением. Я думал, что войска противника находятся гораздо дальше, во всяком случае, так было видно на картах, которые мне удалось немного изучить, пока мы были в военном лагере Галларии. Да уж, вокруг сплошной обман. Ясно, — ответила Жумельяку, но ведь подобные стратегические точки наверняка должны охраняться, поделился я с собеседником своими соображениями. Разумеется, — кивнул мой друг. Но, думаю, у майора уже есть какой-то план, — произнес кардинальский сын. А ведь и правда магия Дефоллена идеально подходила для подобных случаев. Под пологом невидимости мы могли подобраться к врагам очень близко, устранить их, а затем Тьери мог превратиться в того, кто командует эллирийцами. Плюс у каждого из нас было по целому комплекту форму врага. Учитывая, что рядовых в лицо никто не запоминает, это было довольно надежной маскировкой. Да, имея в отряде человека с магией, позволяющей ему полностью изменять свой облик, и при этом перенимать еще и магию врага, подобные операции имели очень большой шанс на успех. Плюс с деф были профессионалы диверсионного дела, которые не раз и не два участвовали в подобных миссиях. И вот тут-то у меня и возникал вопрос, зачем здесь мы? Да, я понимаю наличие Камиля де Фабье, который не только мог устранить значимые цели издалека, но и обеспечить прикрытие в момент, когда оно могло понадобиться за счет точных выстрелов и его магии света, которая могла ослеплять врага также я понимаю зачем в ночных хищниках был призрак с его уникальной магией перемещения которая позволяла ему не только вести разведку и при этом оставаться неуловимым но и наводить шороху на всех рийцев так как вариантов как можно навредить целой армии имея возможность мгновенно перемещаться было просто не сосчитать будь у меня такая магия я бы наверное смог один выиграть эту войну хотя я понятия не имел как работала его магия поэтому мог и ошибаться В любом случае, с отрядом самого Деффаллена было все понятно. Двое других тоже хорошо вписывались в общую картину. А вот с нашей четверкой было непонятно. Особенно со здоровяком даже Риньи. Но какой из него диверсант, ей-богу? Хотя, может, именно на наш квартет у короны были другие планы. Опять же, пересмешник, например, идеально вписывался в отряд майора. — Кстати, а Андрей уже служил под началом Деффаллена? — поинтересовался я у своего собеседника. — Нет, — покачал главой Жумельяк. «Может, конечно, показаться, что майор не так строг с подчиненными, как, например, тот же Рошфор. Но на самом деле это не так. Да, в лагере он позволял даже Риньи и Де, де Алами купить. Но не знаю, обращали вы внимание на подчиненных самого Де Фаллена?» — спросил меня Жозе, и я кивнул. Его люди, в отличие от того же Пересмешника или Жули, не пили, даже когда находились в крепости рядом с пограничным городом. Ну, если и пили, то делали это точно в меру и скрытно в отличие, конечно, от моих друзей благоуров «Так вот, Андрий наверняка мог сделать себе хорошую военную карьеру и вообще был идеальным кандидатом в отряд к майору. Вот только вы сами понимаете, почему ничего не срослось», произнес мой собеседник, и я кивнул. «Понимаю», — ответил я. «Но, видимо, Андрей все устраивает». «Видимо, да», — ответил Жумельяк. «Ну или это вредоносное влияние на него даже рюньи», — добавил кардинальский сын а вот с этими его словами я был не согласен. В этой ситуации еще непонятно, кто на кого дурно влияет. Тот же пересмешник частенько использовал свою магию на себя и здоровика Жуля, чтобы убрать с них последствия распития алкоголя. Да, он тратил столь ценную магическую энергию ради того, чтобы просто снять похмелье, и, разумеется, оба друга к этому привыкли. Может, они бы и задумались, пить им лишний раз или нет, когда их коснулось бы похмелья, во время которого ты думаешь, я сейчас сдохну, или вот я дурак, зачем столько пил, Но благодаря целительной магии пересмешника они всегда избавлялись от последствий употребления алкоголя, поэтому и ценных уроков не получали. «Не думаю, что тут виноват, жуль, Не хотел бы, не пил», — спокойно ответил я. «Это верно», — усмехнулся мой собеседник. Он хотел что-то еще добавить, когда мы все заметили поднятую вверх руку Камиле де Фабье, который ехал впереди нашего конного строя. И это говорило о том, что он что-то заметил, и нужно остановиться» мы с Жозе переглянулись и натянули поводья. Ну а на этот-то раз что? Недалеко от границ Иллерии. Нейтральные земли. Винсент, прячась за валуном, наблюдал с помощью специальных магических очков, кто приближается в его сторону. Небольшой отряд состоял всего из пятерых человек, а еще нескольких собак, которые шли впереди, принюхивая их к земле, явно собираясь взять след, чтобы найти Винсента а еще при них он не наблюдал никакого оружия, которое могло было бы его сбить. Во всяком случае, Багровый палач думал о том, что оно должно было быть массивным, так как обычной пулей его бы вряд ли удалось сбить. Хотя это могло быть какое-то очень точное заклинание, во что ему тоже очень слабо верилось. Рошфор летел с очень большой скоростью и был уверен, что просчитать траекторию его полета, да еще на такой высоте, а затем сотворить заклинание и попасть в него... «Было, если не невозможно, то невероятно сложно». «Тогда встает вопрос, как его, собственно, сбили?» — подумал Винсент, издалека наблюдая за приближающимся к нему отрядом. «Черт!» Наблюдение помешало острая боль в ноге. Он опустил глаза вниз, а затем снял ботинок, из которого тут же потекла кровь. Видимо, под броней ранок гораздо серьезнее, чем он думал. Багровый палач снова выругался про себя, достал еще одно зелье регенерации, которых у него было в достатке. Прежде чем отправиться на войну, он хорошо подготовился, поэтому в нескольких магических сумках и не только, у него было полно всякой алхимии и не только. Не задумываясь, он выпил еще один пузырек и выкинул склянку в сторону. Так как зелье было высшего качества, лучше ему стало практически сразу. Боль отступила назад, и он мог вернуться к наблюдению за отрядом, который двигался в его сторону. Так как Винсент воевал практически всю свою жизнь, начиная с 16 лет, он хорошо разбирался в форме врага. Поэтому знал, что среди этой троицы есть два мага. Устранить их была первоочередная задача, так как обычный человек ему ничего не сделает. И как раз его и можно было допросить о том, что произошло. А вот с магами лучше не рисковать. Никогда не знаешь, какие сюрпризы они могут преподнести, плюс сейчас Винсент находился не в самом лучшем положении. Сделав глубокий вдох, Багрова Палач вытянул руку вперед и начал концентрировать свою огненную магическую энергию на ладони. Сейчас ему предстояло создать уменьшенную версию своего излюбленного заклинания под названием «Карающая длань», чтобы убить только нужные цели, а не всех сразу. «Так, первая стрела готова», — подумал он и подкинул лежащую у него на ладони стрелу, сотканную из магии огня, вверх. Стоило ему это сделать, как она зависла в воздухе, Рашфор сразу же приступил к созданию следующей. Вскоре в воздухе перед ним левитировали четыре огненных миниатюрных стрелы каждая из которых могла пробить несколько латников насквозь. Убить пару собак и столько же магов для заклинаний Винсента вообще не должно было составить труда. Во всяком случае, он так думал. Момент истины, чтобы проверить это, наступил спустя около минуты. Собаки почуяли багрового палача и ринулись в его сторону, в то время как люди не спешили это делать и остановились на месте, наблюдая за тем, куда бегут их ищейки. «Чёрт!» — выругался про себя Рушфор и достал шпагу. С того места, где стоял валун, который практически полностью закрывал его от чужих глаз, увидеть его было сложно, поэтому на собак заклинания он решил не тратить, и просто достал шпагу, которой сразу же пришлось воспользоваться, ибо зверь быстро сократил расстояние до него и прыгнул. Багровый палач славился не только своей сильной магией, но и навыками фехтования. Взмах клинка рассек ищейку на две половины, а вот второй повезло больше — воспользовавшись тем, что старший сын семейства Рошфоров отвлекся на первую собаку, которая вцепилась в Винсенту в поврежденную ногу. Стиснув зубы, багровый палач застонал, затем рубанул клинком псину, принося той быструю и верную смерть. «А-а-а-а!» скрипя зубами от боли, Винсент выглянул из-за камня, но иллерийских псов уже не было на прежнем месте. «Черт!» — очередной раз выругался он про себя и быстро осмотрелся по сторонам. Недолго думая, Багровый палач возвел вокруг себя огненный контур, а затем еще и активировал кристалл на своей броне, который создавал вокруг него невидимый защитный барьер. Где эти твари? подумал он. Буквально в следующее мгновение земля под его ногами стала очень жидкой, и он сразу же начал резко увязать в ней. Но уж нет. Не обращая внимания на боль в раненной ноге, он использовал свое импровизированное заклинание полета, и из-под его ног вниз ударили мощные потоки пламени позволяя ему мгновенно вырваться из ловушки. А вот и первая цель. Подлетев в воздух, он увидел Эллирийца, который прятался в земле, из которой торчал лишь его шлем. Увидев, что его обнаружили, земляной маг хотел было погрузиться в почву полностью, но не тут-то было. Вернее, не так. Да, ему удалось утонуть в земле. Вот только заклинание багрового палача могло с легкостью пробивать даже зачарованные латные доспехи. Что для него жидкая земля?» Метнув огненную стрелу туда, где прятался эллирийский маг, Винсент с улыбкой на лице наблюдал, как на поверхности земли, которую маг сделал жидкой, всплыло его тело спиной кверху. Минус один, подумал Рошфор, и осмотрелся по сторонам в поисках двух других иллирийцев. Где же вы прячетесь? буркнул он себе под нос. Буквально в следующий момент из земли, недалеко от первого мага, вынырнул второй. Я сдаюсь, произнес он, вылезая из земли полностью. Только не убивайте! Добавил он, и в следующий момент послышался выстрел. Винсент повернул голову в сторону, откуда послышался выстрел, и увидел Ильрийца, стоящего с мушкетом возле дерева, за которым он прятался. В следующую минуту маг земли упал. Глава девятая. Впереди отряд врага! доложил Клавис Фабье, когда наш отряд остановился. Майор Витиевато выругался, но, судя по его виду, самообладание он не потерял. «Твой полок невидимости держится?» — спросил он у девушки в маске. «Разумеется», — ответила она вибрирующим голосом. «Если конный отряд пройдет рядом, они нас не обнаружат?» — спросил де фаллен и таинственная незнакомка задумалась. «Шансы будут больше, если мы не будем двигаться», — ответила она. «Хм, интересно». Значит, и у ее магии есть определенные ограничения. Хорошо, тогда остаемся на месте. Держите своих лошадей, чтобы ни звука, скомандовал наш командир, и, разумеется, все подчинились. Каждый взял свою лошадь и теперь оставалось только дождаться, либо когда противник минует нас и не заметит, либо нас обнаружат, и тогда придется принять бой. И, разумеется, все надеялись на второй вариант. Интересно, насколько эффективно работает заклинание таинственной незнакомки? подумал я, начал он сыщать свои глаза магической энергией, чтобы посмотреть на наших потенциальных противников, которых обнаружил Кловис. Ого, каким же было мое удивление, когда я увидел, судя по численности, целый кавалерийский эскадрон, который на большой скорости растянутый походной колонной двигался в нашу сторону. «Как-то это все странно», подумал я, наблюдая за всадниками в тяжелой броне, кони которых, как и сами наездники, были закованы в доспехи. — Сотни полторы, может, чуть меньше, — навскидку прикинул я к кавалеристов. — Да это же алые демоны! — воскликнул даже Жориньи, — и все сразу же уставились на него. — Тише, Капрал! — шикнул на него майор. — И я только сейчас понял, что заклинание полога невидимости, может, и делало нас невидимыми, но у него был большой минус. Купол явно пропускал звуки, а иначе зачем Де Фаллену осаживать здоровяка Жуля? Ну, если и гасил их, то делал это не полностью. «Простите», — видовато произнес маг земли тихим голосом, и сразу же затих. А тем временем все смотрели на кавалеристов с алыми знаменами, которые практически поравнялись с нами. «Хм, интересно», — подумал я, когда они пронеслись мимо нашего отряда на расстоянии не больше сотни метров. «Фух», — с облегчением выдохнул Де Журеньи, как, впрочем, и остальные. «Несмотря на наличие в нашем отряде магов, целые сотня опытных кавалеристов — это вам не шутки?» Причем среди алых демонов я тоже насчитал пару магов, поэтому непонятно, как мог повернуться этот бой, ведь чистых атакующих магов вроде того же Рашфора у нас в отряде не было. В прямом же столкновении, если бы они нас заметили, у нас и вовсе не было шансов. Смели бы и даже внимания не обратили. «Прошу прощения, майор», — виновато произнес Жуль, когда угроза встретиться с алыми демонами миновала. Тьерри тяжело вздохнул и покачал головой. «Постарайтесь больше не совершать таких глупых ошибок, капрал», — ответил здоровяку командир ночных хищников, после чего повернулся к Кловису. «Молодец, хорошая работа», — похвалил он мага света, который обнаружил конницу врага. Фабье молча кивнул. «Двигаемся дальше», — скомандовал де Фаллен. И наш отряд выдвинулся к месту назначения, благо мы уже были близко. Через несколько часов мы добрались до места. «Так, не расслабляемся», — «Будьте начеку и ждите меня здесь», — скомандовал майор, после чего кивнул девушке в маске, и они с ней пошли говорить по душам. В этот раз я не стал слушать их разговор, так как был уверен, что никакой полезной информации я от них не получу. Ее отправят обратно, а вот что предстоит делать нам, это вопрос, конечно, интересный. Судя по карте, мы находились прямо нос к носу с армией Эллерии, что было неудивительно, учитывая специфику нашего отряда. А ведь ей еще весь путь обратно нужно будет проделать в одиночку, подумал я, смотря в сторону, куда ушли майор и таинственная незнакомка. О чем задумался, Люк? Голос Жумельяка отвлек меня от размышлений. Да так, ни о чем, ответил я другу. Думал, как близко мы к врагу. Этого стоило ожидать, ответил кардинальский сын. Знаю. Как думаете, Жозе, зачем мы здесь? Спросил я мага воздуха. Будем сжигать провизию, взрывать порох, убивать генералов и магов, или что? — спросил я жумельяка. — Кто знает? Он пожал плечами. — Я не больше вашего знаю, Люк, — добавил мой собеседник. — Но одно знаю точно. Задание, которое нам предстоит выполнить, очень важное, а иначе такой отряд бы и не стали собирать. Только представьте, если мы провалимся и нас поймают. — Сколько ценных кадров разом потеряет корона? — произнес Жозе, и я кивнул. — Это да, — задумчиво ответил я. — Но я искренне надеюсь, что этого не случится. — Как и все мы усмехнулся кардинальский сын. «О, а вот и майор», — произнес он, и я обернулся. Деффален возвращался один. «А правильное ли это решение?» — подумал я. «Нужно ли было отправляться обратно прямо сейчас? Не лучше ли идеей было сначала отдохнуть, а уже потом возвращаться обратно? Мы же здесь явно задержимся на какое-то время. Хотя кто я такой, чтобы судить?» А тем временем майор собрал всех вокруг себя и начал вещать. «Наша миссия здесь», «Спасение одного из членов отряда ночных хищников», — произнес он. И мы с жемельяком переглянулись, так как нетрудно было догадаться, кого именно нам придется спасать. Получается, призрака взяли в плен? Но как? Как можно поймать человека, который может мгновенно перемещаться в пространстве? В общем, непонятно. По моим данным, его держат в крепости, в которую он должен был избавить иллирийских собак от пороха, — продолжил вещать майор. «Не знаю, как этим псам удалось поймать призрака». Но факт остается фактом. Также мы пока не знаем, выполнил ли призрак свою миссию. Поэтому, если нет, то нам будет необходимо избавиться от пороха», — добавил Дефаллен. «Но первоочередная задача — это спасение призрака». Он обвел нас всех взглядом. «А он попал туда до или после того, как его прикомандировали к нашему отряду?» — спросил пересмешник. «После», — ответил майор. «После того, как он должен был сжечь порох или риски псов». Мы должны были встретиться здесь и уже дальше действовать по обстоятельствам, продолжил Де Фаллен. Понял? Кивнул Анри. Еще вопросы? Спросил Тьери. Как и когда мы будем его спасать? Спросил Жумильяк. Завтра. Сегодня нам нужно как следует отдохнуть, плюс занять высоту. Уверен, что она находится под контролем. Поэтому сначала нужно разобраться с аллирийскими псами, а дальше действовать согласно тому, как все пройдет, ответил майор. Еще вопросы? Больше вопросов не последовало. «Отлично», — произнес Де Фаллен. «Оставляем лошадей здесь, а дальше пешком. До цели десять километров. Мы должны управиться за сорок минут», — добавил он. И я не смог сдержать улыбки, когда увидел мученическое лицо от Де Шуреньи, для которого бег было самое худшее и страшное занятие в его жизни. «Все, в путь», — кивнул майор, и наш небольшой отряд двинулся дальше. Путь до высоты мы преодолели даже меньше, чем за полчаса. Дефолен гнал нас так, будто от этого зависели наши жизни. «Фух!» Здоровяк Жюль уперся руками в бока и начал тяжело дышать. Этот марш ждался ему нелегко, и это было видно под Дежуреньи, по лицу которого обильными ручьями стекал пот. «Ненавижу бегать!» — произнес он. И от меня не скрылись усмешки, которые были направлены в его сторону от остальных членов отряда Тьерри. «Вы молодец, капрал!» Дефолен хлопнул жули по плечу. «Ага!» Кивнул здоровяк, продолжая тяжело дышать. Держите, жуль. Анри протянул ему фляжку. Это вода, недовольным голосом буркнул пересмешник, когда майор смерил его осуждающим взглядом. Хорошо, кивнул лекарю командир, а затем позвал за собой Ларла, и они отошли в сторону. Странно, что он только с сержантом все оговаривает, проводив их взглядом, произнес Дэ Аламик. Вообще нет. Они вместе служат уже больше десяти лет, поэтому неудивительно, что он ему так сильно доверяет ответил ему Жумильяк. «И правда вода!» — недовольно буркнул Жуль, когда попробовал содержимое фляги. «А ты на что рассчитывал?» — усмехнулся Анри. «Ты думал, я буду врать майору?» — добавил он и покачал головой. «Я, конечно, тот еще весельчак, но с ним связываться не хочу, как, впрочем, и под трибунал, поэтому пока мы не завершим миссию, я к выпивке ни-ни!» — добавил он, забирая обратно свою фляжку. Его друг, осуждающий, покачал головой, но говорить лекурю ничего не стал. В глубине души здоровяк и сам понимал, что пить на миссии, особенно от которой зависели члены нашего отряда, дело не самое бравое. Во всяком случае, я на это надеялся. А еще я был немного удивлен словам пересмешника, в котором я, видимо, немного ошибался. Он оказался куда более ответственнее, чем я думал. Это не могло не радовать. «Ярное решение», — произнес Жумельяк. «С Деффалленом и правда лучше не ссориться», — добавил он и посмотрел по сторонам. «Странно, что никого не отправили на разведку вперед», — поделился он с нами своими соображениями. А буквально через пару секунд послышался голос майора. «Капитан Жумельяк!» — позвали кардинальского сына. «Прошу прощения», — произнес он и ушел в сторону нашего командира. Спустя какое-то время он вернулся. «Запустил дозорного на разведку», — произнес Жозе. И «Я вспомнил о его уникальном заклинании, благодаря которому он был одним из лучших разведчиков в стране». Ведь что может быть лучше, чем невидимая птица в небе, чьими глазами ты мог смотреть на все, что творится внизу?» «Вы уже его запустили?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул Жумельяк, и я сразу же перешел на магическое зрение, затем начал концентрировать энергию в глазах. «Хм, «Интересно», — подумал я, когда увидел заклинание Жозе в виде магической птицы, которая парила высоко в небе. «Но удивила меня не сама магия, которую я уже видел ранее». Удивил меня размер самой птицы, которая стала гораздо больше, чем когда я видел ее в последний раз. Получается, что у заклинания Дозорного, у сына Кардинала, есть прямая зависимость от силы его магии, ибо с момента, как Жумельяк попал в проклятые земли и до того, как мы покинули остров на корабле, его магическая составляющая, а именно магическое сердце и паутина энергетических каналов, стало гораздо сильнее. Я посмотрел магическим зрением на Жули и Анри. С ними тоже произошли некие метаморфозы, хоть и не такие, разительные, как с Жумельяком. Два друга тоже стали сильнее. Интересно, есть ли определенная зависимость роста магии от нахождения по другую сторону разлома? Становится ли сильнее магическое тело, пока ты находишься в проклятых землях? Я всерьез задумался над этим вопросом. Если это так, то в этом мире должны же существовать какие-нибудь исследования на эту тему. Если я вам задам вопрос, Жозе, я не помешаю? Спросила Жумельяка, который стоял рядом и, судя по его виду, был не занят. «Да, конечно, дорогой Люк», — приветливо улыбнулся мне Мак Воздуха. Хм, «Интересно, как вообще происходит процесс его слежки за территорией при помощи дозорного?» Я озвучил свой вопрос. «Это сложно описать», — ответил мне Жумильяк. «Я вижу определенные картинки у себя в сознании, которые складываются в определенный визуальный образ. Я не вижу Землю так, как если бы смотрел на нее сам, когда летаю. Вид совершенно другой». «Как бы это лучше сказать?» — он задумался. «А, точно. Абстрактный!» — подобрал Жозе подходящее слово. «Сложно?» — спросил он. И я кивнул. Маг воздуха задумался. «Даже не знаю, как вам это объяснить, дорогой Люк», — произнес мой друг. «В общем, через Дозорного я все вижу образами. Я не вижу деревьев или неба, строений и так далее. Я даже людей или животных толком не вижу. Лишь похожие очертания, которые могут двигаться» попытался объяснить мне маг воздуха. Ну, я более понял», понял, ответил я Жумельяку. Но на самом деле спросить я хотел другое, добавил я. Весь во внимании. Мой собеседник снова улыбнулся. Я хотел спросить, проводились ли испытания проклятых земель в части влияния их на магию попавших туда людей, задал я интересующий меня вопрос другу. Хм, Жозе снова задумался. Я не особо вас понимаю, люк. О чем именно идет речь? ответил кардинальский сын. «Об магической силы при нахождении в проклятых землях», ответил я, немного удивившись неосведомленности Жумильяка. «Хоть убейте, не верилось мне, что в галларии не было подобных исследований. Даже в моем родном мире, не настолько развитом, как этот, были исследования на тему аномальных зон и влияние их на магию. И самое интересное, что такое влияние было обнаружено». Видимо, мой ответ поставил собеседников в тупик, ибо на какое-то время Жозеф пал в ступор. — Знаете, дорогой Люк, вы не перестаете меня удивлять, — немного растерянно ответил кардинальский сын. — Вы... — неожиданно он замолчал. — Прошу внимания, — произнес он так, чтобы его все услышали. — У нас две проблемы. Недалеко от военного лагеря Иллерии. Винсент улыбнулся, когда в него попала пуля, а затем просто расплавилась в его огненной защите и стекла раскаленным металлом на траву. «Попытка не пытка, как говорится», — усмехнулся Рошфор и направился в сторону стрелявшего. «Он остался последним из живых, и уж он-то ему точно все расскажет». На лице стрелка появился ужас, когда он увидел приближающегося к нему багрового плача. Недолго думая, он бросился на утек, но маг огня не собирался его отпускать. Взлетев, он за считанные секунды нагнал беглеца, а затем просто врезался в него, повалив на землю. Сам Винсент никакого ущерба, разумеется, не получил, так как его защитили магические предметы. А вот эллерийцу досталось, причем знатно. Валяясь на земле, он даже не смог подняться, когда Рошфор приказал ему это сделать. «Вставай, пес!» — повторил огненный маг, и, наклонившись, сам поднял солдата за шиворот. Багровый палач смерил Эллирица презрительным взглядом. «Можешь сразу убить, Я они...» Договорить да ему Багровый палач не дал. Он силой швырнул его об землю. «Это ты так думаешь», — процедил он сквозь зубы. Его рука вспыхнула. Старший сын семьи Рошфоров тяжело вздохнул, затем присел на корточки. Он не особо любил заниматься пытками, но даже ему иногда приходилось морать руки. Окинув эллирийца презрительно взглядом, Багровый палач коснулся его голени горящей рукой и по лесу разнесся крик, наполненный болью. «Не, женка!» усмехнулся про себя Винсент. «А я ведь только начал». На всякий случай он достал из магической сумки несколько склянок, одна из которых позволяла быстро привести жертву в сознание, если иллерийский пес вдруг решит его потерять. «Скажешь, почему вы здесь, и как вам удалось меня обнаружить и сбить, умрешь быстро», — произнес Рошфор спокойным голосом, убирая горящую руку от тела врага. Тот обернулся и, смерив его презрительным взглядом, плюнул в Винсента. Слюна сгорела в его огненной защите, так и не достигнув цели. «Вот, значит, как!» — процедил сквозь зубы Багровый палач. «Ладно, твое право!» Он пожал плечами, а затем вновь приступил к пыткам. Как показывали многие исследования, причем как галарии, так и иллерии, пытки — не самый действенный способ получения информации, но зато довольно быстрый, что и требовалось старшему сыну семейства Рашфоров. «Ну, моральная составляющая...» Его она всегда мало волновала. Плюс война есть война. Глава 10. «Что случилось, капитан?» — спросил жумельяка майор, когда все собрались возле Жозе. «Высота взята! И судя по тому, что я вижу, там не меньше двух десятков солдат. Возможно, и больше, так как заклинание не позволяет смотреть сквозь объекты. А там разбит целый лагерь врагов». — ответил сын кардинала командиру. — Понятно. Спасибо, капитан, — кивнул де Фаллен. — Мне нужно подумать, — произнес он. — Сержант Ларл, за мной, — добавил он. И вместе с Киллианом отошел в сторону. — И снова он совещается только с ним, — проводив их недовольным взглядом, — произнес сын кардинала. И я усмехнулся. — Ревнуете, Жозе? — спросил я. — Нет, — покачал он головой. — Просто я владею информацией по дислокации врага. К тому же у меня тоже полно военного опыта, — произнес он и в целом был прав. На самом деле и у меня было много опыта в подобных операциях. Мне нередко приходилось принимать участие в диверсионных миссиях, просто работал я в основном один. Ох, и наделал я, конечно, раньше делов. Да ладно вам, Жозе, — присоединился к разговору даже Реньи. У них в подобного рода заданиях больше опыта, чем у вас. Здоровяк явно хотел утешить или воодушевить нашего друга, Вот только слова он подбирал неправильные. Я положил руку на плечо жемельяка и покачал головой. Сын кардинала тяжело вздохнул и улыбнулся. — А знаете, вы правы, дорогой Жуль, — кивнул он, поняв меня без слов. — Вот и я о том же, — пробасил здоровяк. — Пусть там сами разберутся. — А мы просто сделаем все как надо, — добавил он. И я сам невольно улыбнулся его прямолинейности и наивности. Мне всегда нравились такие люди, как Де Журеньи. Открытые, честные и прямолинейные. Жаль только, что за свою жизнь я встречал таких очень редко. Пересмешник, который тоже все понял, лишь усмехнулся, наблюдая за своим другом, и говорить ничего не стал. Далее мы поговорили немного за жизнь, и выяснилось, что у здоровяка жули появилась невеста. — Как быстро появляются невесты, когда пропадают долги? — усмехнулся Дэл И не говорите, Анри! — усмехнулся ему в ответ здоровяк. — Это все родители! Добавил до жирини унылым тоном. А в чем проблема? спросил его лекарь. Невеста не так хороша. Мак земли задумался. На самом деле она красивая, просто не в моем вкусе, ответил он. Ну, учитывая, какие женщины нравились Жулю, я предположил, что невеста, которую ему нашли родители, стройная и худенькая. И пересмешник подтвердил мои догадки. Я так понимаю, она стройна и миниатюрна? снова усмехнулся Д. Аламик. «В том-то и дело», — кивнул его собеседник. «Мне нравится другой типаж». Даже Ринье тяжело вздохнул. «Вот только среди аристократок мало таких», — добавил он грустным тоном и посмотрел на меня. Зигфриду вы, Жуль, не получите», — сразу предупредил я здоровяка. «Она занята», — напомнил я магу земли. а, -а, -а Так наш дорогой Жуль запал на вашу кухарку, Люк?» — подключился к разговору Жумельяк. «Вообще из всех моих друзей только пересмешник не бывал у меня в гостях». «Ого, впервые слышу!» — воскликнул лекарь. «Ну-ка, поведайте мне эту историю!» — произнес де Аламик. Я вкратце рассказал ему про свою кухарку Норскийку. «Норскийк, значит...» — задумчу, — произнес Анри. «Был я один раз в тех краях», — добавил он, чем удивил не только меня, но и жумельяка с де Журеньи. «А вы об этом не рассказывали, Анри?» — произнес здоровяк. — Да особо-то и нечего рассказывать, — ответил лекарь. — Я был там в детстве с родителями. И да, женщина там и правда крупная А еще все люди там, очень суровые, — произнес пересмешник. — И холодно, очень. — Вот, значит, где мне нужно искать невесту, — произнес Жуль. — И чего я сразу так не сделал? У них ведь тоже есть благородные? — спросил он друга. — У них все по-другому, — ответил лекарь. — Это как? — удивился здоровяк. — Так. «У них не делят людей, потому родился ты в благородной семье или нет. Их общество поделено на касты», — пояснил пересмешник. «Касты?» — еще больше удивился Дежуреньи. «Да, каста воинов, каста ворожей. Это у норскийцев, так называются одаренные. Каста мастеров и так далее», — ответил Даламик. «И среди норскийцев нет запрета перехода из касты в касту. То есть, если ты родился в касте мастеров, то ты одарен в воинском деле». «Но никто не запретит тебе перейти в касту воинов и так далее», — продолжил объяснять лекарь устройство общества Северного народа. «А кто всеми правит?» — спросил Жуль. «Тан, вернее, Таны», — ответил Деоломик. «Которые, кстати, выбираются голосованием, причем Тан может быть выбран из любой касты», — добавил лекарь. «Хм, какой интересный строй общества», — подумал я, слушая пересмешника, который продолжил. «В Норске нет короля». И все важные вопросы решаются на Вотанге, собрании, на котором присутствуют все танны государства. Там, путем того же голосования, и решается судьба страны. С кем воевать, с кем заключать перемирие, какие культуры сажать и так далее, — произнес лекарь и улыбнулся, заметив, что слушаем его не только мы, но и другие члены отряда. «Вы так много знаете об этом, Анри!» В голосе жумельяков прозвучали нотки удивления и уважения. «Сколько времени вы там провели?» 6 лет, — ответил пересмешник. — Провел бы больше, если бы моих родителей не убили в одном из вооруженных конфликтов между провинциями Норские, — добавил он. — Мне повезло. Я в это время был у дяди, который и увез меня обратно. Сказав этот, де Аламик заметно помрачнел. — Примите мои соболезнования, Анри, — произнес Жемельяк. — И мои, присоединился к нему де Журеньи. Да все нормально. Это дела давно минувших дней. На лице пересмешника появилась грустная улыбка. «Но, если честно, мне там нравилось. Нарскийцы простые, честные и прямолинейные. На самом деле, когда я впервые с вами познакомился, Жуль, то я подумал, что вы с севера», — улыбнулся он. «Эх», — усмехнулся здоровяк. «Нет, к сожалению, я отсюда», — произнес он. «Родись я там. Давно бы уже был женат на какой-нибудь красотке, вроде кухарки Люка», — добавил он. «Кстати, женщины там тоже воюют», — вспомнил пересмешник. «У них даже существуют отдельные женские полки. Один запомнился мне больше всех. Помню, что назывались они Валькирии. Я, когда в первый раз их увидел, долго находился под впечатлением. Воительницы, закованные в сверкающие латные доспехи, на спине которых были выкованы крылья, на белоснежных скакунах и вооруженные длинными кавалерийскими копьями и двуручными мечами». — Друзья, вы даже не представляете, насколько это красиво! — завороженно произнес Де Аламик. — Закончится война, поеду в Норскию! — не задумываясь, произнес Де Жориньи. — Не хотите составить мне компанию, Анри? Он хлопнул друга по плечу и того аж перекосило. — Ой, прошу прощения! — виновато добавил здоровяк. — Если к тому моменту вы меня не убьете, то, может, съезжу с вами! — поморщившись, ответил ему лекарь. — По рукам! — усмехнулся Жуль. — О, а вот майор! — произнес он, и мы с Жемельяком обернулись. И действительно, в нашу сторону шел де фаллен в компанию Ларла. «Капитан Жумельяк, ваш дозорный все еще действует?» спросил сына кардинала Тьери. «Да», — ответил Жозе. «Отлично. Посчитайте, сколько там врагов», — приказал командир. И маг в воздух и кивнул. Спустя минут пять Жозе ответил. «Я насчитал двадцать два». «Ясно, спасибо», — произнес майор. «Так, все готовимся». «Выступаем через несколько минут. Сейчас самое время для атаки. И да, сразу говорю, все должно пройти тихо. Никаких пистолей и мушкетов, это понятно?» — спросил он и посмотрел на Жуля. «Да!» — ответили хором почти все члены ночных хищников. «Славно. Тогда пятиминутные готовности в путь. Лейтенант Кастельмар, на пару минут!» — кивнул он, и мы с ним отошли. «Хочу уточнить у вас, лейтенант». «Есть ли у вас опыт в скрытых проникновениях в стан врага?» — спросил меня Дефаллен, и я усмехнулся про себя. «Да?» — ответил я. «М -м, интересно — задумчиво ответил он. «Откуда?» «В вашем деле ничего такого не указано», — произнес мой собеседник, смерив меня подозрительным взглядом. «А в вашем деле все отражено?» — спокойно спросил я, смотря от Ери в глаза. Видимо, мои слова поставили майора в тупик, так как он ответил не сразу. «Я другое дело...» «Мое дело держится в строжайшем секрете, и смотреть могут всего два человека, помимо короля и высокопресвященства». Ответ Деффалена нисколько не удивил меня, особенно если принять во внимание его уникальную магию. Хотя тот же Жумельяк так легко мне сказал про нее, и получалось, что это не особо-то и секрет. Тогда какими же навыками еще обладает этот человек, что его дело так засекречено? Интересно. «Вы спросили, я ответил», — спокойно произнес я. «Верить или нет, ваше дело», — добавил я и пожал плечами. «На самом деле, я мог лично перерезать всю эту кодлу иллерийцев, и все прошло бы тихо и без сучка и задоринки. Вот только после этого вопросов ко мне стало бы еще больше. А оно мне надо?» «Правильный ответ на этот вопрос — нет». Майор смерил меня изучающим взглядом. «Хорошо, пойдете в моем звене», — наконец решил он. «Решил испытать мои навыки. Что ж, хорошо. А кто в вашем звене?» решил уточнить я вы и сержант ларл ответил чири хорошо кивнул я сделаю все что в моих силах отлично тогда идемте пора выдвигаться ответил он и мы вернулись к остальным майор смерил всех оценивающим взглядом отправляемся скомандовал он и наш небольшой отряд выдвинулся в сторону врага крепость бакари с приграничной земли иллерии Призрак сплюнул кровью и улыбнулся. Он был из тех людей, которые легко могли переносить боль, плюс он уже не раз попадал в плен, поэтому этим его сложно было чем-то удивить. «Не зря тебе столько говорят», — произнес мужчина, которому призрак дал бы лет 50, может, чуть больше. Такую породу людей он хорошо знал. Трудное детство, затем бесперспективная служба в армии с постоянными побоями от своих сослуживцев, гнобление командиром, Затем власть, которая пришла с работы вроде той, которой он занимался, а именно мастер под опросом. Такие люди, как Эктор, всегда выкладывались на полную, ибо любили причинять боль. Уверен, что он бы делал это, даже если бы ему не платили, и при этом качество работы не снизилось бы. «Конечно, не зря», — усмехнулся призрак. «Но ты узнаешь обо мне больше, когда я освобожусь», — добавил он, смотря своему истязателю в глаза. Несколько секунд Эктор тоже смотрел пленнику в глаза а затем громко рассмеялся. «Освободишься?» — воскликнул истязатель. «Нет, ты сгниешь здесь! А твой труп сожрут крысы!» — упиваясь своей властью, практически прокричал Эктор. «Наивный», — подумал призрак, но озвучивать свои слова не стал. Призрак прекрасно знал, что страна, для которой он сделал так много, его тут не оставят. Еще в самом начале войны он был прикомандирован к специальному отряду под командованием человека, которого он хорошо знал и он его в плену точно не оставит». Призрак снова улыбнулся, и его улыбка не осталась незамеченной Эктором. «Весело тебе!» — раздраженно произнес Эктор. «Да!» — кивнул призрак. «Я уже представляю, что сделаю с тобой, когда освобожусь!» — добавил он, смотря на своего собеседника и ощущая и видя, как в его глазах зарождается страх. «Ха-ха!» — попытался скрыть его истязатель, подходя к столу и беря с него пыточные инструменты. Нет! качал он головой. Как я уже говорил, ты подохнешь здесь. Сквозь зубы процедил он, подходя к призраку. Посмотрим. Призрак попытался пожать плечами, но у него ничего не вышло. Связали его на славу. Из-за слов призрака Эктор разозлился еще больше. Я тебя. Договорить он не успел, так как дверь в камеру, в которой держали Д. Де Арсия, резко отворилась, и в нее зашел человек, которого призрак тоже хорошо знал. Он смерил его и Эктора равнодушным взглядом, после чего кивнул второму. Истязатель все понял без слов, поэтому быстро ретировался. «Хм, не такой уж ты и неуловимый, как о тебе говорят», произнес Матиас Сервантас. «Получается, что так», — спокойно ответил призрак и улыбнулся кровавыми губами. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. «Тебе что-то известно? Про твоего брата?» — усмехнулся призрак, смотря своему собеседнику в глаза да виделся с ним не так давно добавил он с удовольствием наблюдая за тем как полковник иллерии пытается сохранить каменные выражения лица и не выказать своих эмоций к слову получалось это у него не очень он сбежал из костостили вместе с карателем уверен ты его знаешь произнес призрак знаю кивнул сервантес дальше вина хмыкнул призрак эектор вина произнес его собеседник и за стеной послышалась какая то возня Спустя пару секунд его палач лично принес бутылку вина и стакан. «Сюда!» — усмехнулся призрак, смерив Эктора презрительным взглядом. Тот посмотрел на полковника. «Да ему вина!» — раздраженно произнес Сервантес. Призрак усмехнулся, ибо знал, что ничего не меняется. Как им помыкали и гнобили раньше, так это и будет продолжаться всю жизнь. «Но, быстрее, я пить хочу!» — произнес призрак и открыл рот, наслаждаясь каждой секундой того, что происходит. Эктор еще раз посмотрел на вышестоящего командира, но в его взгляде ничего не изменилось, поэтому нехотя он подошел к Де Арсия и начал поить его вином. «Все, проваливай!» — вдоволь напившись и посмаковав этот момент, произнес призрак. «Оставь нас!» — приказал ему Сервантес, и Эктор подчинился. Проводив взглядом эллирийского пса, призрак посмотрел на Матиаса. «Ну и какое-то время я пробыл с ним!» — произнес убийца на службе короны. Дальше. Сухо произнес Сервантес. А вот этого я тебя сказать не могу, покачал главы пленник. Уверен? холодно ответил ему полковник. Да, кивнул призрак. Пытки тут не помо. А кто сказал про пытки? На лице его собеседника появилась улыбка, которая не сулила призраку ничего хорошего. Венера, зайди! произнес Сервантас, и в камеру вошла молодая девушка, о существовании которой Астор знал. Она была самой младшей в семье Сервантосов. «Уверен, что ты знаешь про мою сестру», — произнес полковник, смотря призраку в глаза. «Но только ты не знаешь о ее силе», — добавил он и повернулся к девушке. «Дорогая, я знаю, что тебе не хочется касаться этой мрази, но ради нашего брата...» «Конечно», — безраздумие кивнула она и, подойдя к Де Арсия, протянула к нему руку. Призрак дернулся, но Венера даже не испугалась. «Хороша», — подумал про себя Астер. Станет моя новая игрушкой вместо Астрид, которая уже неинтересна. А тем временем младшая дочь семьи Сервантосов коснулась его лба, и в следующее мгновение голова призрака взорвалась острой болью, которую даже он не смог стерпеть. Он застонал, а на лице Матиаса появилась улыбка. Что она делает? успел подумать де Арсия, когда боль вдруг так же резко исчезла, как и началась. венеру убрала руку от Астра и с презрением посмотрела ему в глаза. А затем она повернулась к брату. «Он передал Идаль Горошфорам», — процедила она сквозь зубы. «А еще за ним скоро придут его люди». Глава 11 Как и говорил деф на зачистку высоты от эллирийцев, я отправился в составе его звена, состоящего из трех человек — самого командира, сержанта Ларла и меня. В другое звено вошли Жемельяк, Пересмешник и Де Фабье. Остальные остались в лагере, чему очень был не рад Де Журеньи, который больше всех рвался в бой, и при этом больше остальных не годился для подобной операции. В итоге, кое-как его успокоив и пообещав, что эллирийский псов ему еще достанется в будущем, мы под покровом ночи отправились на задание. Первым делом я воспользовался магическим зрением, чтобы узнать, есть ли среди врагов маги а также проверить местность на наличие магических ловушек или защит. Солдат с такого расстояния, на котором мы находились, мне видно пока не было, поэтому я еще начал концентрировать магическую энергию в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше. Ну а пока я радовался тому, что вокруг не было раскидано каких-то магических сюрпризов. Зато присутствовали немагические. В один из таких как раз и двигался Ларл. Он что, не видит? Подумал я, наблюдая за Килианом, который в аккурат двигался на простенькую ловушку с ямой, на дне которой наверняка должны были быть колья. Возможно, даже обмазанные фекалиями, чтобы если не убить того, кто на нее попал, то уж точно заразить его всевозможными болезнями, коих, попав на такие колья, можно было получить немало. Кстати, а эллирийцы молодцы. Не поленились расставить по периметру простенькие ловушки, вроде тех же ям, в которые можно было легко попасть ночью, если их не ждать. Как, например, Ларл, который, видимо, не видел угрожающей ему опасности. Он что, плохо видит в темноте? подумал я, начав насыщать свое тело магией и ускоряясь в его сторону. Это не осталось незамеченным, и майор смерил меня удивленным взглядом, когда я молча рванул в сторону Килиана. Я успел буквально за мгновение до того, как Ларл наступил на замаскированную яму. Ухватив его за плечо, я дернул его назад, и Килиан упал. А буквально через пару секунд к нам подскочил Дефаллен. Что происходит? Шепотом произнес он, глядя то на меня то на своего сержанта». «Ловушка». Я кивнул вперед, указывая на яму с кольями, которая, несмотря на то, что была хорошо спрятана, от моего взора не укрылась. Благо ночью я видел ничуть не хуже, чем днем. «Интересно, он попал бы в нее, если бы было светло?» — подумал я, глядя на лицо Килиана, который явно был шокирован тем, что произошло только что. «Ловушка?» — спросил майор. Я кивнул. «Ладно, придется им показать». Я сделал несколько шагов вперед, а затем присел на корточки и начал ощупывать край ямы. Нашел. Отлично. Теперь осталось найти то, чем эту ловушку маскировали. И сделать это тоже не составило для меня большого труда. Над ямой в форме решетки были выложены длинные и тонкие прутья. Поверх них была уложена ткань, впоследствии тщательно замаскированная землей и листьями, потихоньку уже начавшая опадать из-за приближения осени, которая на континенте началась слишком рано. Во всяком случае, так говорили многие ведь для меня в этом мире она была первой. А тем временем, нащупав край ткани, я силой потянул ее на себя, открывая взглядом майора и сержанта яму, дно которой действительно было утыкано кольями. Ларл и Де Фаллен переглянулись. — Как вы ее увидели, лейтенант? — спросил меня Тьерри. — Я наблюдательный, — спокойно ответил я. — Насколько хорошо вы видите в темноте? — спросил меня командир ночных хищников. — Достаточно, чтобы не попасть в подобные ловушки уклончиво ответил я. «С детства любил гулять ночью в лесу, поэтому хорошо ориентируясь в темноте и в лесу в частности, начал я придумывать очередную легенду своим способностям. Оба военных смотрели на меня и явно мне не верили. Что ж, в целом это их проблема. Не говорить же им, что я убийца по прозвищу Василиск, который умер в своем родном мире и переродился в теле мертвого Люка Кастельмора. Хотя в это они, наверное, поверили бы даже меньше, чем в мою историю про лес и мое хобби. Гулять по нему в темное время суток. Ясно. Произнес де Фоллен, смерив меня подозрительным и в то же время недовольным взглядом. Мой ответ явно не устроил майора, но высказывать это он мне, по крайней мере, не стал. Спасибо, что спасли сержанта, произнес он и посмотрел вперед. Получается, эти псы знали, что мы соберемся брать высоту, и заранее подготовились к этому. задумчиво произнес Тири. Лейтенант, у капитана Жумельяка наверняка есть опыт в подобных ловушках. — спросил меня Деффаллен. — Думаю, да, — кивнула собеседнику. — Такие примитивные ловушки часто встречались нам в проклятых землях, поэтому Жозе наверняка справится и не попадется ни в одну из них, — добавил я. — Во всяком случае, мне очень хотелось бы в это верить, — подумал я, но озвучивать свои слова, конечно же, не стал. — Хорошо, — кивнул Тьери. — Тогда вы поведете нас, раз уж вы такой глазастый, — произнес майор, и, судя по выражению лица Килиана. Подобным решением своего командира, он остался очень недоволен, но при этом и факт своего спасения он тоже отрицать не мог. Поэтому, когда мы встретились с ним глазами, он холодно поблагодарил меня, а затем мы двинулись дальше. Первого иллерийца мы обнаружили спустя минут десять после того, как нам удалось миновать все ловушки, которые враги щедро раскидали по массиву леса вокруг высоты. Лейтенант, займетесь? спросил меня майор, кивнув на дозорного который стоял к нам спиной. При этом, судя по его глазам, которые постоянно всматривались в темноту леса, он добросовестно исполнял свои обязанности. Вот только вряд ли ему сегодня это поможет. Я молча кивнул и, достав метательный нож, напитал его парализующим ядом. Мне даже не нужно было близко к нему подходить, а достаточно было просто усилить мышцы руки, чтобы бросок получился более сильным, и метательный нож рыбка легко пролетела сквозь ветки и листья деревьев. Я прицелился а затем, замахнувшись, сделал глубокий вдох и... «Вы собира...» Слова майора чуть не сбили мою концентрацию. Благо я был опытным убийцей и закончил начатое. Нож, словно пуля, рванул через заросли в сторону врага. А спустя мгновение Иллириец уже прижимал руки к пробитому горлу, не в силах оторвать их, потому что его парализовало. В таком состоянии он и упал на землю. «Так метать ножи вы тоже в лесу научились?» — спросил шепотом майор, пока мы двигались к дозорному. Все верно. У меня было раскидано много мишеней по всему лесу, где я и тренировался. Продолжил я слой за слоем увеличивать свою легенду о молодом Кастульморе, который все свое детство провел в тренировках. Настоящий, мать его, рейнджер. Да уж, если бы это было действительно так, то в этом мире у меня сразу же было гораздо меньше проблем. Вот только все было совсем наоборот. Тело, которое мне досталось, было очень далеко от идеала. И много времени ушло сначала на его восстановление, а затем уже и на приведение его в надлежащий вид. Сейчас, даже если бы я не был одаренным, которые уже имеют некоторые преимущества над обычными людьми, то я с уверенностью мог сказать, что сейчас люка Кастельмара, в чьем теле я находился, можно было назвать атлетичным. Благодаря комплексу физических тренировок, которому я обучился в гильдии, я развивал сразу все мышцы, выполняя упражнения. Поэтому, если я и уступал, например, Дежуреньи в силе, в особенности по причине его массы, то я хотя бы точно был быстрее и ловчее его. А еще гораздо выносливее по причине того, что он часто пил и курил трубку, да и в целом вел не самый правильный образ жизни. А еще я иногда думал, глядя на этого здоровяка, какой бы машиной смерти он мог стать, возьмись он за себя и начни выполнять вместе со мной тренировки. Возможно, он бы даже смог стать еще более сильным магом, ведь не зря же говорили в моем родном мире, что в здоровом теле здоровый дух». В любом случае, сейчас я был хоть и на пике своей силы, до которого было еще очень далеко, и требовалось проделать очень много работы. Но в то же время я был как сильным по местным меркам магом, так и достаточно хорошо развит в физическом плане. И на данный момент меня все устраивало. «Ожидаемый ответ», — усмехнулся мой командир. «Сержант, помогите мне оттащить труп в кусты. А вы, лейтенант, следите, чтобы никто не заметил пропажи. Мне понадобится какое-то время», — отдал приказы де фаллен и я сразу понял, что он собирается сделать. Спрятавшись в зарослях, я начал ждать. И ждать пришлось недолго. Спустя минут пять из густых зарослей кустарника, куда ушли майор и его верный сержант, вышли двое. Одним был все тот же Киллиан Ларл, а вторым — Илья которого я убил. «Лейтенант, вы используете какие-то магические яды?» — поравнявшись со мной, неожиданно спросил меня Тьери. «Черт!» — выругался я про себя нужно было впитать яд обратно, ведь можно было предположить, что майор решит превратиться в убитого врага. Хотя, с другой стороны, откуда я знал, что Деф-Фаллен может как-то определить яд в крови убитого благодаря своей магии? «Да», — кивнул я. «Смазываю наконечники ножей для верности», — соврал я майору. «Ясно. Хорошее решение», — поверил мне собеседник. «Хм, а он куда более доверчивый, чем кажется. Что, конечно, не так хорошо для его специализации в военных операциях, Но в то же время хорошо для меня. Меньше вопросов, меньше проблем. «Так, лейтенант, вы по возможности устраните дозорных, которых сможете найти. Но сильно не высовывайтесь. Сделайте все так же тихо, как с первым». Тем временем продолжил майор. «Мы с сержантом сделаем вид, будто я его пленил. Затем нападем на врагов, когда они этого не ждут. Все понятно?» Спросил Деффаллен, и я кивнул. «Отлично. Тогда приступаем». Скомандовал Тьери и вместе с киллионом покинул укрытие. Они сразу же направились в сторону центра лагеря, а я, в свою очередь, решил не терять времени и поступить так, как приказал мне майор. Поэтому, бесшумной тенью, передвигаясь между деревьями и в зарослях ночного леса, я начал искать новых жертв. И одну из них нашел быстро. Хиллерийц был одаренным, правда, очень слабым. Не знаю, как у них ранжировались маги по силе, но он вряд ли дотягивал даже до первой ступени. Зато, будучи одаренным, он, видимо, имел превосходство над обычными людьми, поэтому уже имел несколько отличительных знаков. Думаю, по званию он был близок к Ларлу, но это не точно, ибо я так и не удосужился изучить воинские отличия в армии врага, полагаясь на одно простое правило. Чем вычурнее форма и чем больше на ней всяких лычек и отличительных знаков, тем более высокое звание занимает этот иллерийц. Пока я обо всем этом думал, я подобрался поближе к врагу, и удостоверившись, что рядом никого, я метнул в него еще один отравленный нож и, разумеется, я попал в цель. Вот только у Иллерийца оказалась защита. «Черт!» — выруглась я про себя, когда мой нож отскочил в сторону и мягко упал на траву. Недолго думая, я сразу же выхватил шпагу, и пока враг осознавал, что случилось, резко рванул в его сторону, концентрируя магическую энергию на кончике шпаги. Заметили меня быстро, вот только среагировать правильно Иллерийц не успел. Ему бы закричать, привлечь внимание и уведомить остальных враги но вместо этого он потянулся к своему пистолету, и это была фатальная для него ошибка. Противник успел достать оружие, поднять его и даже направить на меня. Вот только выстрела не последовало. Умер он мгновенно от уколов сердца. Благо, магическая защита на нем была слабой, и шпага практически не встретила сопротивления. Убив Иллирийца, я ни мгновения не сдержался на месте. Подхватив его мертвое тело, закинул его на плечо и сразу же поспешил в густые и темные заросли которые были моей ночной вотчиной. Все произошло так быстро, что я невольно улыбнулся, будучи очень довольным собой. Первое, что я сделал, это использовал магическое зрение. Нужно было найти, что отдавало убитому магическую защиту. Оказалось, что это невзрачный перстень на его левой руке, магический источник которого был настолько слабым, что я его даже не заметил, когда смотрел на Иллирийца. «Пригодится», — решил я для себя и, стянув магический предмет, отправился на поиски своих новых жертв и при встрече со следующей произошла довольно курьезная ситуация, а именно мы с пересмешником наткнулись друг на друга. Оба мы хотели снять жертву тихо и без шума, при этом приближались к ней с разных сторон. И что самое забавное, враг никого из нас даже не заметил. В отличие от первого рийца он подошел к своим обязанностям спустя рукава и клевал носом, облокотившись на древко алебарды. «Ты или я?» — с помощью знаков спросил я пересмешника. «Я?» — ответил он и я не стал ему мешать. «Погляжу хоть на что он способен», — подумал я, наблюдая за лекарем, которого, как оказалось, не зря боялись эллирийцы, ибо действовал он профессионально. В итоге убийство не заняло у него и десяти секунд. Андрей бесшумно подкрался к ничего не подозревающему врагу, а затем просто перерезал ему горло, зажав рот рукой. Бедняга и пикнуть не успел, а уже был мертв. Пересмешник кивнул в сторону, и вместе с ним мы скрылись в ночных зарослях. Зря враги решили разбить лагерь в таком месте, подумал я, пока мы шли по лесу. Нужно было им выставиться прямо на вершине, а не втором ярусе горной высоты, как это сделали они. Да, место для стоянки, конечно, было удобным. Им попался ровный участок, одна сторона которого была защищена скалой. Но при этом вокруг него простирался лес, из которого опытные убийцы, вроде меня или вообще всех, кто отправился на эту миссию, могли с легкостью убивать свои цели, при этом оставаясь незамеченными, скрываясь в лесу. Да и гарнизон с караулом, как по мне, был выстроен неправильно. Но не мне их судить. Пока это играло нам на руку, и мне грех было жаловаться. Вскоре я объединился с группой жумельяка. «Вас задержали ловушки?» — спросил я. И Жуза кивнул. «Ага, в одну чуть не попали, но все обошлось», — ответил он. «Как вы?» «Все нормально». Командир принял облик эллирийца, и они с сержантом отправились вырезать командиров. Думаю, убив кого-то из вышестоящих, он снова переуплатится Ну а дальше все будет еще легче, поэтому он, скорее всего, справится даже без нас, ответил сыну кардинала, и он усмехнулся. А вы знаете, как правильно использовать способности майора, произнес он, с интересом глядя на меня. Это логично, я пожал плечами. Я бы поступил именно так. Майор де Фаллен человек умный и рассудительный, поэтому не удивлюсь, если он поступит так, как я предположил, добавил я. И улыбка на лице Жумельяка стала еще шире. И скромности, я смотрю, вам тоже не занимать снова усмехнулся Жозе. «Что поделаешь?» — ответил я. А буквально через пару секунд со стороны одной из палаток в лагере эллирийцев послышался выстрел, а затем еще один и еще. Мы с ребятами переглянулись и без слов ринулись в сторону, откуда прозвучали пистолетные или мушкетные залпы. Интересно, что у них там пошло не так? Глава двенадцатая лагерь иллерийцев, горных ребят, позвоночник мертвеца. Майор и его верный сержант без труда проникли в лагерь врага. Дефолен даже успел обменяться с парочкой солдат рядовыми фразами, пока искал нужную ему палатку. Причем большинство солдат смотрели на него сейчас практически как на героя, ибо с собой он привел пленника, лицо которого было окровавлено, что говорило о том, что ему не